Эпилог. Поздно ночью дежурный по музею тихо приоткрыл боковую дверь и впустил двух молодых людей, ожидавших снаружи. "Вы от профессора Вэня, «Все верно. Прошу прощения за беспокойство", вежливо ответил Фэйю, передавая письмо. Поскольку профессор Вэнь первым нашел сапфировую чашу, куратор сделал исключение и согласился впустить нас. "Проходите", прошептал дежурный. "Обычно мы не пускаем посторонних" мы понимаем. Если бы не особые обстоятельства, профессор Вэн не дал бы разрешения. Я также занимаюсь исследованием культурных реликвий. Что не так с сапфировой чашей? Зачем ее осматривать ночью? Дежурный открыл дверь исследовательской комнаты и взглянул на Сяобая в инвалидном кресле. Вы такие юные. Вы действительно ассистенты профессора Вэня? Во мне о чем беспокоиться? Фейю не ответил прямо. Мы закончим исследование в указанное время в соответствии с заранее согласованными требованиями. Хорошо, проходите. Я запру дверь снаружи и открою ее через полчаса, сказал дежурный. Не то, чтобы я вам не доверял, обычные правила посещения. Спасибо за понимание. Когда дверной замок со щелчком закрылся, Фэй Ю подтолкнулся Албаева в исследовательскую комнату. Сапфировая чаша была выставлена на верстаке и тускло освещалась. Сердце Сяобая сразу же забилось сильнее. "Я действительно могу к ней прикоснуться? Профессор Вэнь куратор дали свое разрешение", сказал Фэй Ю. "Не бойся. Он подтолкнул инвалидную коляску к верстаку. Но Сяобай не стал сразу брать чашу в руки, а лишь потянулся к ней кончиками пальцев и коснулся гладкой поверхности. Эта штука не укусит, улыбнулся Фейю. Сяобай, казалось, благодаря этому короткому прикосновению перенёсся в другой мир. «Фэйю, я боюсь. Чего боишься? Я не знаю. Ты что-то видел? Красный цветок. Ты его боишься? Нет, конечно, нет. Его цвет яркий и привлекающий внимание. Когда дует ветер, он сбрасывает лепестки, как капли дождя. Когда я вижу это, у меня на сердце становится очень тепло. Так чего же ты боишься? еще чего-то? Чего я не вижу? Не знаю. Сяобай глубоко вздохнул, словно пытаясь вырваться из вихря воспоминаний. Фэй взял сапфировую чашу, отдал ее Сяобаю и что-то прошептал на ухо. Это заклинание. В глазах Сяобая вспыхнули искры. Я помню это заклинание, которому меня кто-то научил. Что за заклинание? Как поймать жуков? Особый вид жуков. Ты использовал заклинание, чтобы ловить особый вид жуков. Дяома! закричал Сяобай, держа чашу в руках. Зяома возникает из-за угрызений совести в сердцах людей. Правильно, это был Зяома. Фэй Юй собирался поставить чашу на место, но заметил, что пальцы Сяобая крепко стискивают экспонат. "Сяобай", мягко произнес он. "Это часть коллекции музея". Медленно, мало-помалу Фэй Юй отцепил пальцы юноши, сведенные судорогой и оцепеневшие от волнения. Время пришло. «Нам пора Ци. Куда? спросил Салбай. Мы же не возвращаемся туда, откуда пришли, да? Я хотел сообщить тебе позже, но ты и так уже догадался, вздохнул Фэйю. «Нетрудно догадаться. Перед тем, как мы уехали, ты уничтожил все бумажные документы и выкинул лекарства, которые я принимал, ответил Салбай. Кроме того, наш багаж все еще в машине. В этот момент звякнул дверной замок и вышел дежурный. Ваша работа закончена. Да, спасибо, сказал Фейу. Можете убрать экспонат». Будет ли сегодняшнее наблюдение полезным для исследований профессора Вэня? спросил дежурный. Надеюсь. Фейу подтолкнул инвалидную коляску Сяобая к машине. До свидания. До свидания. До свидания. Фургон направился в сторону аэропорта. В темноте Сайаубай водил рукой по воздуху, имитируя жест прикосновения. Через некоторое время воспоминание, которое пробудило чаша, стало постепенно угасать. "Кто я?" пробормотал Сайаубай. "Почему я здесь?" "Не беспокойся об этом. Тебе нужно немного поспать", прошептал Фэйю. "Сегодня ты и так вспомнил очень многое». Сяобай послушно закрыл глаза и спустя некоторое время провалился в сон. В темноте близкой или или далекой, душераздирающее раскаяние, словно ударом тяжелого молота, обрушилось на сердце Фэйю. В этот момент впереди показался аэропорт. Неоновые огни мерцали и расплывались перед глазами Фэйю, превращаясь в бесчисленные кружащиеся цветные пятна, которые устремились к нему.